Глава двадцать Тея. Поступок и слова Давида выбили меня из колеи. Растоптали и сверху еще проехались катком. Больно. Хакимов думает, что имеет право так ко мне обращаться. И он, пострадавшая сторона в наших отношениях. Но, черт возьми, до чего же он, упертый баран? Неужели так сложно было поговорить? Выслушать меня еще тогда, семь лет назад. когда я пришла в его офис и унижалась, пытаясь попасть к нему в кабинет и все объяснить. Но нет. Хакимов уже упивался своей обидой и горем, не желая меня слушать. Поэтому из здания офиса Давида меня выставили, не дав попасть в святая святых. Произошедшие в зале совещаний слова Давида снова окунули меня в тот злополучный день, ломая и причиняя невыносимую боль. Настолько, что я прибегаю к таблеткам второй раз. Ненавижу их, потому что у них потрясающее действие. Я теряю почти сутки из жизни, частенько не помню предшествующие события и еще сутки чувствую себя разбитой. Ужасное состояние. Я давно почти слезла с этих колес, но ситуации вроде тех, что произошли в офисе Власовой в зале совещаний, заставляют их принимать. Потому что я сама не в состоянии справиться с собственными мыслями и душевным грузом. Поэтому я просыпаюсь через 18 часов утром следующего дня во вполне ожидаемом разбитом и злом состоянии. На телефоне туча пропущенных, часть из которых от Захара, несколько от Хакимова и даже есть от матери и Миши. Сбрасываю всё, делая пометку перезвонить Захару, когда буду в более хорошем настроении и иду в душ. Когда я уже выхожу и обматываю волосы полотенцем, раздаётся звонок в дверь. Захар не выдержал и приехал ко мне в разгар рабочего дня? Глупая идея, потому что я сейчас не только не в настроении, но ещё могу быть неадекватной». А мне не хотелось бы его обидеть. Он хороший человек. Трель настойчиво раздается еще раз. Плюнув, иду открывать, как есть, с полотенцем на голове и в коротком красном-шелковом халатике. Забыв посмотреть в глазок, беспечно распахиваю дверь, и моему взору предстает сам Давид, мать Хакимов. Здравствуй. Не успевает договорить, как я захлопываю дверь. Ну, предпринимаю попытку, потому что засранец Хакимов успевает просунуть ногу. «Что, не западло было к шлюхе-то прийти на поклон?» Зло выплевываю, скрещивая руки на груди, заметив, что перестав разглядывать мои голые ноги, этот засранец уставился на выступившие соски. Неожиданно сбоку вылезает рука и отвешивает Давиду смачный подзатыльник. «Кара небесная?» Я шарашенно хлопаю глазами, думая, что чудо-таблеточки меня еще не отпустили, потому что моим глазам теперь предстаёт еще и Кадыров. «Добрый день, Тея». Прошу прощения, не знал, что Давид настолько накосячил. Иначе бы сначала устроил ему выволочку, а только потом приволок извиняться. Не стоило беспокойств, Тимур Назарович. Мне плевать на все, что говорит Давид. Привожу взгляд на бывшего и чеканю каждое слово, пристально глядя ему в глаза. Он может засунуть свои извинения себе в задницу или подтереться ими. Я вижу, как вспыхивают яростью его глаза, но он буквально заставляет себя молчать, поджав губы. Это, кстати, тебе». С того же самого бока, откуда прилетел подзатыльник Тимура, появляется шикарный букет эквадорских роз. Огромный, красивый, с острыми шипами. То, что нужно. Совершенно не жалея цветов, размахиваюсь и от души бью ими по лицу Хакимова, оставляя такие же кровавокрасные царапины. Кадыров же не то, что не пытается меня остановить, отходит в сторону, чтобы не мешать. Когда я, запыхавшаяся и удовлетворённая, бросаю прямо на подъездный пол остатки букета, Тимур Назарович на полном серьёзе произносит. «Это вы ещё пожалели, Нахала, Таи Валерьевна. Я бы ещё его и по заднице отхлестал. Я не кровожадная». На этих словах Хакимов кидает на меня яростный взгляд, доставая из царапины очередной шип. ведь считает иначе, видимо. Просто за справедливость». Кадыров пихает Давида вбок, на что тот матерится сквозь зубы, но поворачивается ко мне и как можно спокойнее произносит. «Тея, я хотел извиниться за те слова и вообще за то, что произошло в зале совещаний». «Я же сказала, мне не нужны твои извинения, Давид. Мне от них фиолетово. Если это все, ради чего ты припёрся сюда с утра, то я тебе сочувствую. А теперь извини, мне пора». разворачиваюсь, чтобы вернуться в квартиру, но не успеваю шага сделать, как меня останавливает ровный и вежливый голос Кадырова. Я приношу вам извинения за данный инцидент, Т. Валерьевна. Мне очень жаль, что так вышло, но я попросил бы вернуться вас на работу. Не успеваю рта раскрыть, как Тимур Назарович опережает меня. Я понимаю, что, возможно, вы не желаете возвращаться в штат и принимаю ваши решения, но я настаиваю, чтобы делом Сафронова занимались именно вы. Я утрою ваш гонорар. Кроме вас с этим процессом никто не справится. Пожалуйста. То ли баснословная сумма, то ли волшебное слово в конце заставляют меня почти согласиться. Но я все еще в сомнениях, и Тимур достает главный козырь. Завтра Давид Тагирович улетает в командировку на месяц, так что вы точно не будете сталкиваться с ним все это время. А в будущем я обещаю все организовать так, чтобы ваш контакт был сведен к минимуму. Я раздумываю, закусив губу. Я, возможно, и дура. Но мне нужны деньги, и я привыкла доводить начатое до конца. Тем более, что и дело-то интересное. Только из уважения к вам, Тимур Назарович, и никаких контактов с Хакимовым. И в штат, разумеется, я не вернусь. Я гарантирую, что за время судебного процесса вы не пересечетесь с Давидом Тагировичем. Либо по делу, только в моем присутствии. Давид испепеляет меня взглядом из-под на что я довольно улыбаюсь. И Вот так, засранец. Договорились. «Знала бы, что это решение станет для меня фатальным, бежала бы в квартиру, сверкая пятками, и заперлась на все замки».